Глава 9 Это было под вечер следующего дня. Ингрид шла по большой дороге, которая проходила по светлой открытой местности. Вдали виднелись низкие горы, а между полями и посреди самих полей были разбросаны группы берез, походившие на островки. Рябины и черемуха цвели, на осине появились светлые липкие листочки, Канавы по сторонам дороги были наполнены прозрачной струящейся водой, и чисто вымытые камни на дне канав блестели и сверкали, как драгоценные, под кристальными струями. Ингрид шла, удрученная глубокой скорбью о несчастном, который снова потерял рассудок. Она спрашивала себя, может ли она что-нибудь сделать для него, послужит ли к чему-нибудь ее бегство из дому. Она была голодна и истомлена». Башмаки ее уже стали рваться. Иногда ей казалось, что лучше ей вернуться домой. Она все равно никогда не дойдет до цели. С каждым шагом она все больше и больше теряла мужество. Ее мучила мысль, что теперь уже поздно идти к нему на помощь после того, как он снова лишился рассудка. Теперь уже не было никакой надежды сделать для него что-нибудь. Но едва она собиралась повернуть обратно, как видела рядом со своей щекой лицо Хеда, как это и раньше с ней случалось. Тогда в ней снова зарождалась надежда. Ей казалось, что он зовет ее, и в ней появилась уверенность, что она может помочь ему. Как раз в ту минуту, когда Ингрид подняла голову и стала смотреть немного веселее, она повстречалась со странным обществом. По дороге шла маленькая лошадка, которая везла, маленькую тележку. В тележке сидела толстая женщина, а рядом с ней шел худой мужчина с длинными усами. В деревне, где никто не понимал искусства, господа блумгрины старались придавать себе внешность простых мещан. Тележка, на которой они разъезжали, была хорошо прикрыта, и никто не мог заподозрить, что поклажа в ней состоит из фейерверков, разных фокусов и марионеток. Никто не мог бы догадаться, что толстая женщина, сидевшая высоко на вазу и имевшая вид зажиточной мещанки, была когда-то мисс Виолой, которая носилась по воздуху. Никому не пришло бы в голову, что человек, шедший рядом с тележкой и так походивший на отставного солдата, был никто иной, как тот самый господин Блумгрен, который нарушал однообразие путешествия тем, что перепрыгивал через спину лошади и вещал с чижами и дроздами, спавшими на деревьях по краям дороги, чем приводил их в совершенное недоумение. Лошадка была совсем крошечная. Она прежде приводила в движение карусель, а потому самым решительным образом отказывалась идти, если не слышала музыки. Вот почему госпожа Блумгрен, сидя на вазу, играла обыкновенно на губной гармонике. Как только кто-нибудь встречался им на дороге, она сейчас же прятала гармонику в карман, чтобы люди не подумали, что они артисты, к которым никто в деревне не питает никакого уважения. При этих условиях они не очень-то быстро продвигались вперед. Да им и ни к чему было торопиться. Слепой скрипач должен был идти на некотором расстоянии позади них, чтобы люди не догадались, что он имеет какое-нибудь отношение к Блумгренам. У слепого была маленькая собачка, которая его водила. Ему было запрещено брать в поводыри ребенка. Это постоянно напоминало бы Блумгренам об одной маленькой девочке, которую звали Ингрид. Для них это было бы слишком мучительно. И вот теперь вся компания находилась в деревне только ради весны. Как ни был хорош заработок в городах, но госпожа и господин Блумгрен стремились на простор в это время года. Ведь они были артистами, господа Блумгрены. Они не узнали Ингрид, и она сперва прошла мимо, не поклонившись им, потому что торопилась и боялась, что они ее задержат. Но потом она подумала, что это бессердечно и нехорошо с ее стороны, и повернула обратно. Если бы Ингрид способна была тогда испытывать радость, то она, наверное, очень обрадовалась бы при виде восторга старых артистов, в которые они пришли от встречи с ней. Завязался оживленный разговор, во время которого маленькая лошадка то и дело поворачивала голову, чтобы посмотреть, не сломалась ли карусель. Как это ни странно, но Ингрид пришлось говорить больше всех. Старики сейчас же увидали, что она плакала, и это их так огорчило, что они заставили ее рассказать о всех своих приключениях и о своем горе. Для Ингрид было большим утешением излить им свою душу, потому что у стариков был свой особенный взгляд на вещи. Они захлопали в ладоши, когда услышали, как она вышла из могилы и как она напугала жену священника. Они ласкали ее и похвалили за то, что она бежала из усадьбы священника. Для них не было на свете ни горя, ни заботы. Все казалось им легким, нигде они не теряли надежды. У них не было мерила для действительности, потому-то они и оставались нечувствительными к ее невзгодам. Все, что они слышали, они сравнивали с кукольными пьесами и пантомимами. Немножко горе и несчастья всегда бывало и в пантомимах, но это увеличивало эффекты. Конечно, это кончится хорошо. Ведь и в пантомимах всегда все хорошо кончается. В этой уверенности и бодрости духа было нечто заразительное. Ингрид понимала, что они совершенно не отдают себе отчета в том, как велико ее несчастье. Но все-таки для нее было большим утешением слушать их. Однако Ингрид получила от них и настоящую помощь. Они рассказали ей, что недавно обедали на постоялом дворе в Торсакер. И как раз, когда они кончали обедать, На постоялый двор приехало несколько крестьян, которые привезли сумасшедшего. Госпожа Блумгрен не может выносить сумасшедших, а потому она захотела сейчас же уехать, и господин Блумгрен послушался ее. А что, если это и был тот сумасшедший Ингрид? Едва они успели высказать это предположение, как Ингрид нашла его вполне вероятным и уже хотела оставить их чтобы поспешить на постоялый двор. Тогда господин Блумгрен спросил свою жену обычным для него торжественным тоном, не прогуливаются ли они только ради весны, и не все ли им равно, куда ехать? Вместо ответа госпожа Блумгрен спросила его таким же патетическим тоном, уж не думает ли он, что она бросит их милую Ингрид, прежде чем та найдет свое счастье и причалит к тихой пристани. И вот карусельную лошадку повернули, вследствие чего стало очень затруднительно вести разговор, так как кому-нибудь надо было все время наигрывать на губной гармонике. Когда госпожа Блумгрен хотела сказать что-нибудь, она сейчас же передавала инструмент господину Блумгрену, а когда у господина Блумгрена являлось желание заговорить, он передавал его своей жене. И каждый раз, когда губная гармоника переходила от одного к другому, Маленькая лошадка останавливалась. Все время старые артисты утешали Ингрид на все лады. Они припомнили все пьесы, которые разыгрывались в кукольном театре. Они утешали ее спящей красавицей и золушкой, и всевозможными другими сказками. Когда господа блумгрены заметили, что глаза Ингрид немного заблестели, они посмотрели на нее с восторгом и воскликнули. «Глаза артиста!» «Разве мы не говорили? Глаза артиста!» И они радостно кивали друг другу. Каким-то необъяснимым образом они вдруг решили, что Ингрид стала принадлежать к их обществу, к обществу артистов. Им казалось, что она исполняет роль в какой-нибудь драме. Для них это было торжеством, которое им пришлось, наконец, испытать под старость. Они подвигались вперед так скоро, как это только было возможно. Старые артисты боялись только одного, как бы сумасшедший Хеде не исчез с постоялого двора. Однако их опасения не оправдались. Сумасшедший все еще находился на постоялом дворе. И хуже всего было то, что никто не знал, как его увезти оттуда. Двое рогландских крестьян, которые привезли его туда, заперли его в комнате для проезжающих в ожидании лошади. Они оставили его в комнате с крепко завязанными за спиной руками. Но каким-то образом ему удалось высвободить руки, и когда провожавшие его люди пришли за ним, то он пришел в бешенство и, схватив стул, замахнулся на них, не позволяя никому приблизиться к себе. Крестьянам оставалось только поскорее выбежать из комнаты и покрепче запереть за собой дверь. Они решили дождаться возвращения хозяина и работников, чтобы с их помощью снова связать сумасшедшего. Однако не вся надежда, которую удалось вызвать у Ингрид ее старым друзьям, погасла в ее сердце. Она понимала, что Хеды хуже, чем когда-либо раньше, но она другого и не ожидала. Она все еще продолжала надеяться. Не сказки старых артистов, а их великая любовь заставила ожить, и ободрится Ингрид. Она стала просить, чтобы ее впустили к Хеде. Она сказала, что знает его, и что он не сделает ей ничего дурного. Но крестьяне отвечали, что они сами еще не сошли с ума. Сумасшедший убьет каждого, кто войдет к нему. Долго сидела Ингрид совсем тихо и раздумывала. Она думала о том, как это странно, что именно сегодня она встретила Блумгренов. Наверное, это неспроста. Наверное, это должно означать что-нибудь. Иначе она не встретилась бы с ними на своем пути. Потом Ингрид стала вспоминать, как Хеде выздоровел в первый раз. Нельзя ли и теперь навести его на какие-нибудь старые воспоминания и отвлечь его от безумных мыслей? Она все время раздумывала об этом. Господин и госпожа Блумгрен сидели на скамье у постоялого двора. Они казались более несчастными, чем можно было этого ожидать от них, и чуть не плакали. Вдруг к ним подошла их милая девочка Ингрид, и, улыбаясь, так как только она одна умела улыбаться, стала нежно гладить их старые сморщенные щеки и просить их доставить ей радость. Она хотела еще раз увидеть представление, какое она прежде видала каждый день. Это было бы для нее громадным утешением. Старики сперва отказались, потому что они вовсе не были в артистическом расположении духа. Но когда Ингрид наградила их еще двумя-тремя улыбками, они должны были сдаться. Они пошли к возу и вытащили свои трико. Когда они были готовы и слепой был позван, Ингрид выбрала место для представления. Она не хотела, чтобы они выступали во дворе, она отвела их в сад постоялого двора, который примыкал к дому. Весь сад состоял главным образом из голых гряд, на которых еще ничего не зашло, но там и сам стояли яблони в цвету. Ингрид пожелала, чтобы они давали представление именно под одной из цветущих яблонь. На звуки скрипки пришло несколько работников и служанок. Так что на представлении была и публика. Тем не менее, старые артисты выступали очень неохотно. Ингрид требовала от них слишком многого. Они были слишком подавлены горем. К довершению всего, Ингрид отвела их в сад, куда выходило окно комнаты для приезжающих. Но она, конечно, об этом не подумала. Госпожа Блумгрен готова была уже убежать, когда услышала, что окно этой комнаты вдруг раскрылось. Что, если сумасшедший, услышав музыку, выпрыгнет из окошка и бросится на них? Но госпожа Блумгрен сейчас же успокоилась, увидав, кто стоит у окна. Это был молодой человек с привлекательной внешностью. Он был в жилете, без сюртука, но в остальном он был тщательно одет. Взор его был спокоен, он улыбался и откидывал рукой волосы с лба. Господин Блумгрен работал. И был так увлечен представлением, что ничего не замечал. Но госпожа Блумгрен, которой приходилось только бросать воздушные поцелуи, следила за всем. Разве не странно было видеть, как Ингрид вдруг вся просветлела. Глаза ее сияли, как никогда раньше, и лицо стало таким бледным, что казалось почти прозрачным. И вся эта сияющая красота была обращена к тому, кто стоял у окна. Он недолго раздумывал, встал на подоконник и спрыгнул в сад. Затем он подошел к слепому и попросил у него скрипку. Ингрид сейчас же взяла скрипку у слепого и передала ее молодому человеку. «Теперь должен быть вальс из сфрещутся», — сказала она ему. Он начал играть. Ингрид улыбнулась. Но при этом у нее был такой странный вид, что госпоже Блумгрен показалось, что вот-вот молодая девушка превратится в солнечный луч и улетит от них. Когда незнакомец заиграл, госпожа Блумгрен сейчас же узнала его. — А, вот в чем дело, — сказала она самой себе. — Так это все-таки он. Так вот почему она заставила нас, стариков, дать представление. Гун Археде ходил взад и вперед по комнате, в которой его заперли, и был в таком бешенстве, что готов был убить первого встречного. Но вдруг он услышал под окном игру слепого музыканта. Это перенесло его в прошлое и воскресило в его памяти одну сцену из его жизни. Он стал искать свою скрипку и вдруг вспомнил, что Олин унес ее с собой. Ему ничего другого не оставалось, как попросить скрипку у слепого, чтобы успокоить себя игрой. Он чувствовал себя страшно взволнованным. Как только у него в руках очутилась скрипка слепого, он сейчас же начал играть. Ему и в голову не приходило, что он почти совсем забыл играть. Он не подозревал, что уже несколько лет не играл ничего другого, кроме одной жалкой песенки. Он был в полной уверенности, что находится в Упсале у дома, обросшего диким виноградом. Он ожидал, что артисты будут танцевать, как и в тот раз. Хеде прилагал все усилия, чтобы играть с большим воодушевлением и заставить их плясать. Но пальцы его точно одеревенели, а Смычок не хотел его слушаться. Он напрягался так, что у него на лбу выступили капли пота. В конце концов, ему удалось все-таки попасть на верную мелодию, под которую артисты плясали в первый раз. Он играл так увлекательно, с таким воодушевлением, что нельзя было спокойно слушать. Но старые акробаты не плясали. Прошло много времени с тех пор, как они видели Хеда в Упсале. Они уже забыли, в какой восторг их привела тогда игра Хеда. Они не имели понятия, чего он от них ожидает. Хеда посмотрел на Ингрид, как бы ожидая от нее объяснения. «Почему артисты не пляшут?» Но его так поразило неземное сияние и ее глаз, что он сразу перестал играть. Одно мгновение он стоял и осматривался кругом. На него были обращены странные тревожные взгляды, невозможно было играть, чувствуя на себе эти взоры. Он увидал в некотором отдалении в саду группу цветущих яблонь и пошел туда. Он понял, что ничего не соответствует его воспоминаниям, о том, когда Олин запер его в Упсале. Сад был слишком велик, а по стене дома не вился красный виноград. Нет, это не Упсала. Но его не беспокоило, где он находится. Ему казалось, что он не играл целую вечность, и вот в его руках очутилась, наконец, скрипка. Теперь он поиграет. Он приставил скрипку к подбородку и начал играть. Однако пальцы... Снова отказывались слушаться его. Он мог играть только самые несложные мотивы. Пожалуй, придется начинать с самого начала, сказал он. Он улыбнулся и заиграл маленький минуэт. Это было первое, что он выучился играть на скрипке. Сперва отец играл эту мелодию, а он повторял ее по слуху. Ему ясно слышались также и слова: Танцевать хотел принц крошка до беда сломалась ножка. Потом он постарался припомнить еще несколько танцев. Вот это он играл, когда был в школе. Его пригласили в пансион для девочек, и он играл во время урока танцев. Он ясно видел перед собой маленьких девочек, которые прыгали и кружились, в то время как учительница танцев отбивала такт ногой. Понемногу Хеды становился смелее. Он заиграл первую скрипку в одном из квартетов Моцарта. Это он разучивал, когда был гимназистом в Фалуне. Случилось так, что несколько пожилых мужчин разучили квартет для одного концерта. Тот, который играл первую скрипку, заболел, и Хеде пришлось заменить его, несмотря на свою молодость. Он очень гордился тогда этим. Гуннар Хеде был занят, собственно, только тем, чтобы справиться со своими пальцами когда игрался эти детские пьесы. Но вскоре он заметил, что с ним случилось нечто странное. Он почувствовал совершенно ясно, что у него в голове непроницаемый мрак, который окутывает собою его прошлое. При каждой попытке припомнить что-нибудь, ему казалось, что он ищет потерянную вещь в темной комнате. Но по мере того, как он играл, Тьма понемногу рассеивалась. Он сам не заметил, как тьма рассеялась уже настолько, что он припомнил свое детство и школьные годы. И вот он решил дать Скрипке вести себя. Он надеялся, что она, быть может, развеет весь мрак. И действительно, тьма отодвигалась немного каждый раз, когда он припоминал новую пьесу. Скрипка вела его из одного года в другой. Она пробудила в нем воспоминания о студенческих годах, о друзьях и удовольствиях. Вплотную перед ним стояла непроницаемая тьма, но когда он шел на нее вооруженной скрипкой, то она отступала шаг за шагом. Иногда он оглядывался, как бы желая убедиться, не замыкается ли завеса мрака позади него, но там все было ясно, как день. Наконец, скрипка дошла до целого ряда дуэтов скрипки с клавикордами. Он играл лишь по два такта каждого дуэта. Но тьма отступила на большое расстояние, и он вспомнил невесту и время обручения. Ему захотелось подольше остановиться на этих воспоминаниях, но оставалось еще слишком много мрака, которое необходимо было рассеять игрой. Он не мог терять времени. Он заиграл мотив псалма. Его он слышал когда-то в минуту огорчения. Он припомнил, что слышал его в деревенской церкви. Но почему он был огорчен? А потому, что он странствовал бедным корабейником из одной деревни в другую. Это была тяжелая жизнь. Непросто было вспоминать о ней. Смычок проносился по струнам, как вихрь, и снова тьма отступила на большое расстояние. Он увидел бесконечный лес покрытых снегом животных и странные бугорки, которые в юго над ними образовала. Он вспомнил поездку к невесте и свой разрыв с ней. Все это вдруг ясно встало перед ним. Его воспоминания не причиняли ему ни горя, ни радости. Главное для него было то, что он помнил. Уже это одно было для него великой благодатью. Но после этого смычок остановился вдруг как бы сам собой дальше он отказывался его вести а между тем оставалось еще многое что он хотел бы припомнить тьма все еще стояла перед ним непроницаемой стеной он сделал попытку принудить смычок идти дальше и тогда он сыграл две маленькие незначительные песенки самые жалкие какие он когда-либо слышал каким образом его смычок выучился чему-либо подобному. От этих песенок тьма не отодвинулась ни на шаг. Они ничего ему не открывали. Но они породили в нем такое тоскливое чувство, какого он никогда раньше не испытывал. Он вдруг почувствовал безумный, холодный ужас, безграничный ужас погибшей души. Он перестал играть. Силы изменили ему. Что скрывалось под этими песенками? Что это? Они не прогоняли тьму, но самое ужасное было то, что ему казалось, что как только он перестает гнать тьму перед собой звуками скрипки, она начинает надвигаться на него, обволакивая его со всех сторон. Он играл все время с полузакрытыми глазами. теперь он поднял голову и посмотрел на действительный мир. Его взгляд упал на Ингрид, которая все время стояла возле него и слушала его игру. И вот он обратился к ней с вопросом, но не для того, чтобы получить ответ, а лишь для того, чтобы еще хоть на одно мгновение удержать мрак в отдалении. «Когда я играл это в последний раз?» Ингрид дрожала с головы до ног. Но она приняла твердое решение. Как бы там ни было, но теперь... Он должен узнать всю правду. Чем бы это ни кончилось, но она скажет ему все. И ее охватил страх. Но вместе с тем она чувствовала в себе мужество и бесповоротную решимость. Теперь она удержит его. Теперь он не ускользнет от нее. Однако при всем ее мужестве у нее не хватило духа прямо сказать Хеде, Что эти песенки он играл в состоянии безумия. Она постаралась обойти вопрос. Ты играл это дома в Мункхюттоне зимой, сказала она. Хеда окружала много тайн. Почему эта девушка говорит ему ты? Она не крестьянка. Ее волосы причесаны на господский лад и мелко завиты. Плать ее из домотканной материи, но на шее у нее. Тонкая кружевная косынка. Кожа у нее нежная и руки маленькие. Тонкие черты лица и большие мечтательные глаза не могут принадлежать крестьянской девушке. Память Хеда совершенно отказывалась подсказывать ему что-нибудь о ней. Но почему она говорит ему «ты»? Откуда она знает, что он играл это дома? «Как тебя зовут?» — спросил он. «Кто ты?» «Я, Ингрид, которую ты видел несколько лет тому назад в Упсале. Ты тогда утешал меня в том, что я не могу выучиться плясать на канате». Это относилось к тому периоду из прошлого хеда, который уже стал ясным в его памяти. Он сейчас же вспомнил ее. «Как ты выросла! И какая ты стала красивая, Ингрид!» — сказал он. «И какая ты нарядная! Что за великолепная брошь у тебя!» Эта брошь уже некоторое время привлекала его взоры. Она казалась ему знакомой, так как очень походила на одну брошь из имали и жемчуга, принадлежавшую его матери. Девушка ответила тотчас же, «Эту брошь подарила мне твоя мать. Ты ее видел раньше». Гуннархеда положил скрипку на скамейку и подошел к Ингрид. Он спросил очень резко, каким это образом. «Зачем ты носишь ее брошь? Почему я не знаю, что ты знакома с моей матерью?» Ингрид испугалась. Лицо ее стало землистым от ужаса. Она знала, какой вопрос последует теперь. «Я ничего не помню, Ингрид. Я не понимаю, как я очутился здесь. Я не знаю, зачем ты здесь? Почему я ничего этого не помню?» «О нет, не спрашивай меня». Она отступила на шаг и подняла руки, как бы стараясь защититься. «Ты не хочешь мне отвечать?» «Не спрашивай, не спрашивай!» Он крепко схватил ее за руку, желая выпытать у нее правду. «Говори же! Ведь я в полном уме! Почему же есть вещи, которых я не помню?» Она заметила в его глазах дикий и угрожающий огонек. Теперь он уже догадывался о том, что она ему может сказать. Но ей казалось, что невозможно сказать человеку в лицо, что он был сумасшедшим. Это было гораздо тяжелее, чем она думала. Это невозможно. Это невозможно. Говори, повторял он. Но она слышала по его голосу, что он не хочет, чтобы она говорила. Казалось, он способен убить ее, если она скажет ему правду. Тогда она призвала на помощь всю свою любовь. И, посмотрев Гуннарухиада прямо в глаза, сказала, ⁇ Ты был... Не совсем в своем уме. Как долго? Точно не знаю. Года три-четыре. Я был совсем... Совсем сумасшедшим, говори. Да нет же, нет. Ты покупал и продавал. Торговал на ярмарках. На чем же я был помешан? Ты боялся. Чего я боялся? Животных. Может быть, коз? Да, главным образом – коз. Хеда все время крепко сжимал ее руку, но теперь отбросил ее от себя изо всех сил. Он отвернулся от Ингрид в страшном гневе, как будто она со злорадством передала ему гадкую клевету. Но это чувство уступило место другому, которое еще больше волновало его. Он вдруг увидел так ясно, как если бы видел перед собой картину высокого далекорлица, сгибающегося под тяжестью громадного короба. Далекорлеец хочет войти в одну избу, но ему навстречу выбегает маленькая собачонка. Он останавливается и приседает раз за разом, не смея войти, пока, наконец, из избы не выходит крестьянин и не прогоняет собаки. При виде этой картины у Хеды сжалось сердце от невыносимого страдания. Но картина уже исчезла и ему почудились голоса. Он слышит крики и говор вокруг себя. Раздается хохот, и громко звучат ругательства. Но яснее всего раздаются детские голоса, которые резко выкрикивают жестокие, ужасные слова. Одно слово, одно имя, которое повторяется без конца, выкрикивается, раздается в его ушах, как шипение змеи. «Козел! Козел!» И все это относится к нему. Гуннарухеда! Это пережил он. Хеда почувствовал теперь, когда он находился в полном разуме, тот же неопределенный ужас, какой он испытывал в безумном состоянии. Но теперь этот страх был не перед чем-нибудь стоящим вне его. Он боялся самого себя. Это я. «Это был я!» — стонал он, ломая себе руки. Он бросился на колени перед скамейкой и, припав к ней головой, рыдал и плакал слезами отчаяния. «И это был я!» — рыдания прерывались стонами. «Это был я!» «Хватит ли у него сил перенести это?» «Осмеянный, сумасшедший!» «Отдайте мне снова сойти с ума!» — воскликнул он, ударяя кулаком о скамейку. «Это выше сил человеческих!» На мгновение он задержал дыхание. Тьма надвигалась на него, как желанное спасение. Она обволакивала его точно туман. На его губах появилась улыбка. Он сам чувствовал, как черты его становились вялыми как взор его становился безумным. Но так было лучше. То, другое, невозможно было перенести. Осмеянный, опозоренный, безумный. Нет, лучше снова впасть в безумие и не сознавать этого. Зачем ему возвращаться к разумной жизни? Он всем противен. Тьма окутывала его первой, легкой дымкой. Ингрид стояла возле него, видела и слышала его безграничное отчаяние и сознавала только одно, что скоро она снова потеряет его. Она ясно видела, что безумие вновь овладевает им. Ее сердце сжималось от страха и мужество покинуло ее. Но прежде чем он снова потеряет рассудок и станет таким запуганным, что никто не посмеет подойти к нему близко, она решила, по крайней мере, проститься с ним и со всем своим счастьем. Хеда почувствовал, как Ингрид опустилась рядом с ним на колени, обвила его шею руками и, прижавшись своей рукой к его щеке, поцеловала его. «Она не сочла унизительным для себя приблизиться к нему сумасшедшему» не сочла унизительным поцеловать его. В надвигавшейся тьме послышалось шипение. Носившиеся клочья мглы отодвинулись и казались зминными головами, направленными на него. Казалось, точно они шипят от злобы, что не могут ужалить его. — Полно, полно, — сказал Ингрид, — не принимай этого так близко к сердцу. «Никто и не вспомнит о том, другом, лишь только ты выздоровеешь». «Я хочу снова сойти с ума», — ответил он. «Я не могу перенести этого. Я не могу не думать о том, каким я был». «Нет, можешь», — сказала Ингрид. «Никто никогда не забудет этого», — продолжал он со стоном. «Я был так ужасен». «Никто не может любить меня!» «Я люблю тебя!» — промолвила она. Он посмотрел на нее недоверчиво. «Ты поцеловала меня только потому, что боялась, что я снова сойду с ума. Не утешай меня!» «Я могу поцеловать тебя еще раз!» — ответила она. «Ты говоришь так потому, что знаешь, что мне необходимо слышать это!» «Тебе необходимо слышать, что кто-нибудь любит тебя?» «Необходимо ли мне это?» «О, Боже, необходимо ли мне это?» «О, дитя!» — продолжал он, отрываясь от нее. «Разве возможно вынести сознание, что каждый человек при виде меня думает, он был сумасшедшим? Он ходил и приседал перед собаками и кошками!» И в новом припадке отчаяния он упал на скамью и плакал, спрятав лицо в руки. Лучше опять сойти с ума. Я слышу, как люди кричат мне, и я вижу самого себя. И это мука! Мука! Мука! Но теперь терпению Ингрид настал конец. Да, ты прав, воскликнула она. Сходи снова с ума. Это вполне достойно мужчины сойти с ума только из-за того, чтобы избегнуть немного мучения. Она в волнении кусала себе губы, стараясь побороть слезы. И так как голос не слушался ее, и она не могла произносить слова так скоро, как хотела бы, то она схватила его за плечо и встряхнула. Она была вне себя от горя и гнева. ее приводила в отчаяние мысль, что он снова ускользает от нее, что он не хочет бороться. «Какое тебе дело до меня? Какое тебе дело до твоей матери?» «Сходи снова с ума, тогда тебе будет спокойно!» Она еще раз встряхнула его за плечо. «Так ты хочешь избавиться от мучения? А разве это не мука для того, кто ждет тебя всю жизнь, что ты так и не приходишь? Если бы ты любил кого-нибудь, кроме себя самого, то у тебя хватило бы сил выдержать борьбу с недугом и выздороветь. Но у тебя нет любви ни к кому!» Во сне и в видениях ты можешь являться и просить так трогательно о помощи, но на самом деле ты никакой помощи и не желаешь. Ты только воображаешь себе, что твои страдания самые тяжкие на земле. Но поверь, что есть люди, которые страдают больше тебя. Наконец-то Хеда поднял голову и посмотрел ей глубоким взором прямо в глаза. В ту минуту ее трудно было назвать красивой. Слезы текли по ее лицу, и углы губ подергивала от усилия, которые она должна была употреблять, чтобы произносить слова между рыданиями. Но ему она казалась прекрасной в своем возмущении. Его вдруг охватил удивительный покой, и сердце его наполнилось безграничной благодарностью. В минуту своей гибели он получил прекрасный, великий дар. «Как велика и самоотвержена должна быть такая любовь!» Он страдал и горевал о своем ничтожестве, а любовь уже стучалась к нему в двери. Мало того, что его будут терпеть, когда он вернется к жизни, мало того, что люди перестанут издеваться над ним, нет! Нашелся человек, который любил его и страдал по нему. Правда, Ингрид говорила с ним очень резко, но он слышал любовь в каждом ее слове. Ему казалось, что она предлагает ему царственный венец и целое царство. Она рассказала ему, что в то время, как он был сумасшедшим, он спас ей жизнь. Он пробудил ее от смертельного сна, вытащил из могилы И оберегал ее. Но этого ей мало. Она хочет, чтобы он принадлежал ей сам. Когда она поцеловала его, То Хеде показалось, что на его больную душу Излили целительный бальзам. Но тогда он не смел еще думать, Что ею руководит любовь. Но ее гнев, ее слезы прекратили его сомнения. Его любили. Его жалкого, несчастного человека, отвратительного рода. И перед тем великим блаженством, которое охватило Хеде при этом сознании, исчезли последние признаки тьмы. Она раздвинулась, как тяжелая завеса, и он ясно увидел перед собой то царство ужаса, через которое он прошел. Но там он встретил... Там он вытащил ее из могилы, там он играл для нее в лесной избушке, там она старалась исцелить его. Но не одно лишь воспоминание о ней вернулось к нему, в то же время проснулось в нем и то чувство, которое она ему раньше внушала. Его всего охватила любовь. Он почувствовал тот же страстный порыв, который овладел им в Рогланде перед церковью, когда его оторвали от нее. В царстве ужаса, в громадной пустыне все-таки вырос цветок, который утешал его своим благоуханием и красотой. И теперь он почувствовал, как любовь окрепла и воцарилась в его сердце. Дикое растение пустыни пересадили в прекрасный сад, и оно пустило корни и стало расти. И когда он почувствовал это, то он поверил в свое спасение. Тьма была побеждена. Ингрид смолкла. Она чувствовала усталость, как после тяжелой работы. Но она была вместе с тем спокойна, как будто сознавала, что добросовестно исполнила эту работу. Она знала, что победа в ее руках. Хеде нарушил, наконец, молчание. «Обещаю тебе, что вынесу все», — сказал он. «Спасибо», — ответила она. В тот раз они ничего больше друг другу не сказали. Хеда казалось, что он не может сказать, как он любит ее. Этого нельзя было выразить словами. Это можно было только выказывать каждый день, каждую минуту в продолжении всей долгой жизни.